Глава 53. Всё следующее утро я чувствовала себя на удивление нормально. Разве что длилось оно, как будто чуть дольше, учитывая нашу затянувшуюся взаимную вежливость, я ждала, что в какой-то момент Карло нанесёт Кудограс, но он не собирался класть перед ним голову на плаху. Примечание. Кудограс завершающий смертельный удар. Французский. Конец примечания. Минувшим вечером Он видел меня потерявшей самообладание, и теперь, наверное, ему очень трудно понять, когда и как говорить со мной. Но я покажу ему, что достаточно сильная, чтобы выдержать. Всё было потрясающе грустно. Мы больше молчали и едва смотрели друг другу в глаза. Двое страшно одиноких людей под одной крышей только усугубляли одиночество каждого. Я знала, что он навсегда запомнит, какой я была прошлым вечером. И это придаст свой оттенок всему, что было и есть между нами. Мне это знакомо. Память подбрасывала очень много конкретных образов, избавиться от которых я оказалась не в состоянии. Звонил Моррисон, поинтересовался самочувствием, напомнил, что ждет меня у себя в офисе завтра в девять утра. Он был очень заботлив и внимателен, и по его голосу было не похоже, что он собирается преследовать меня за убийство Эмери. То он его был нервным — После разговора с Моррисоном я позвонила городу Фергюсону. Поблагодарила за то, что приглядывал за Карлом, и сообщила, что он больше не нужен. Я снова заглянула на сайт namus и нашла контактную информацию для родителей Кимберли Мэпл. Кто-то должен же сообщить им, что тело их дочери найдено и что Шери погибла. Если не я, то кто? Потом позвонила жене Макса Кристал. Она, наверное, была в больнице, оставила ей сообщение. Лаура Колман ей звонить не стало, несмотря на то, что чувствовала себя подавленной и скованной, втиснула своё тело в машину и отправилась в ту же самую больницу, где днём ранее навещала Флойда Линча. Когда я поднялась в палату Лауры на втором этаже, то обнаружила там всю семью: мать, отца и старшего брата, обступивших её кровать, как оцепление. Я была повернулась уйти, но Колман заметила меня в просвете между родственниками. позвала и представила всем, как человека, спасшего ей жизнь. Бен Коулман просиял, узнав меня, но Эмили не вспомнила. Брат Коулман, Уиллис, телом мощнее Веллы Килмера, едва не расплющил меня в объятиях и воздал хвалу своему богу. Я не стала уточнять, кто кому конкретно спас жизнь. Нам с Лаурой еще предстояло сопоставить и правильно разложить все факты, прежде чем каждая из нас будет готова к опросам и допросам, Думаю, в какой-то мере она была права. Хотя именно она застрелила Эммери, не появись я в баре, Лаура определённо погибла бы. Теперь понимаете, что я подразумеваю под правдой. Порой так не просто подобрать точную формулировку. Колман попросила родных оставить нас наедине на несколько минут, и они отбыли в больничное кафе, рассладавшись с ней и ещё раз поблагодарив меня. Я заметила повязку у неё на ухе, которая пробил Эмери. Крутышка. А ты оказалась смелой девчонкой. Сухожилия тебе нормально заштопали? Лаура гордо взглянула на меня, польщённая похвалой, больше как агент и меньше, чем папина дочка, какой она выглядела в тот момент, когда я вошла в палату. Она кивнула и сказала: "Нынче днём меня собираются выписать. Доктор говорит, лечиться придётся ещё долго, но я смогу вернуться на службу. А с этим перкассетом я вообще не чувствую боли". А, хороший анальгетик. Не раз испытал на себе. Расскажите, как всё было и как вы нашли меня. Я объяснила, откуда взялись мои подозрения, когда она не вышла на связь, и что я предприняла, чтобы отыскать её след. Единственной существенной зацепкой мне показалась незапертая машина. Рассказала о том, как влезла к ней в дом, о путевых листах и об убийстве Флойда. Было много, чем поделиться с ней. Потом настала её очередь. Я уже рассказывала, как Эммери увёз меня и держал на наркотике, забрал телефон, с которого отправляла смски в бюро, потом зашёл в мой аккаунт на Yahoo, и Колман смущённо замолчала. Ему ведь понадобился её пароль, и она не хотела говорить, как Эммери узнал его у неё. И Моррисон не общался с тобой непосредственно, так как был зол, а потом страшно рад, что ты не мешала, пока Линч делал официальное заявление. Колман ты столько вынесла, Не вини себя, я бы тоже дала ему пароль. Затем я сообщила ей, что выяснила. Эмери Батори, Флуйд Линч, Джеральд Песел, они были связаны, и Линч знал подробности убийств в шоссе 66 исключительно от бармена. Как они познакомились? Я рассказала о знакомстве в чате. Ты была права с самого начала. Флуйд Линч только строил из себя убийцу и попал в знаменитости, когда его взяли. Если бы ты не откопала тот путевой лист, из которого ясно, что он не мог оказаться на месте убийства Джессики, мне бы нечего было ему предъявить. Именно это заставило его признаться. Рассудок Коулман временами ускользал и вновь концентрировался, пробиваясь сквозь завесу мощного обезболивающего. Три человека восказали. Союз извращенцев, я кивнула. По большей части обменивались историями, пока не начались проблемы. А Эмири слышал каждое наше слово, когда мы говорили в баре, и знал, что мы представляем для него угрозу. Я замолчала, едва не начав рассказывать о том, как он отправил Песел и убить меня. А из разговоров копов он знал, что и как. Отличный способ быть в курсе событий. То ли Перкассет на самом деле оказывал такой эффект, то ли Колман мысленно просматривала записи прошлой ночи, но она спросила, кто такой Джеральд Песел. Кто? Джеррельд Песел, вы называли это имя. Колман, постарайся не думать об этом. Она будто поставила плёнку просмотра записи на паузу и подняла на меня глаза. Это лучший совет от Бриджит Квин: постарайся не думать об этом. Будь у меня сейчас силы, я бы врезал его. Доверься мне, это срабатывает. Я расправила складку на простыне. Так наше соглашение в силе. Ты не собираешься обвинять меня в лжесвидетельстве, когда начнётся слушание. Бриджет, ты ползла по полу в баре и не видела, что произошло в кухне. Услышала оружейный выстрел. Возможно, ты потеряла сознание. Вот всё, что тебе надо сказать. Бриджет, вы попадёте в беду. Вы ведь даже не агент уже. А ты не чиста, как первый снег. Ты продолжала работать по делу, от которого тебя отстранили. Ты нарушила едва ли не все протоколы. Плюс ты застрелила невооружённого человека в спину. Но единственный для тебя способ добиться справедливости это продолжать быть снежком. Бродяга, Шерри и Эммери в баре погибли трое, и вопросы будут. Если обстановка накалится и предпримут серьёзное расследование, Морриссон усунет крупные неприятности. Он обвинит тебя, выставит ситуацию так, что ты будешь единственный, кто пострадает от последствий. Ты это понимаешь? я не стала добавлять что лично для меня большие неприятности уже начались так что мне всё равно коллман не должна об этом знать она пристально посмотрела на меня и не было во взгляде ни согласия ни несогласия